— Уверен, абсолютно. — Ну а что ж там случилось такого важного? — Не помню, — точно ответил я. Теперь я опять обрел полное спокойствие. Я заглянул в глубокую беззвездную ночь, а сейчас опять взошло дневное светило. Я направился к двери. — Было очень приятно побеседовать с вами, Джек. Вы просто молодчина. — Как и все мои коллеги. — Не более того, — ответил Джек и проводил меня до двери, продолжая разговор о каких-то пустяках. Он был в прекрасном расположении духа и вполне уверен в себе. Когда уже выхода, я протянул им руку, он расстегнул воротник комбинезона, и я увидел пластырь под кадыком самой ямочки. Колокольчики тревоги громко звякнули. Я невольно воскликнул, показав на его горло. «Пластырь!» Он удивленно взглянул на меня, не понимая, о чем я говорю. Потом, заметив мой взгляд, потрогал шею и спросил «Это?» Я еще не пришел в себя от изумления, но все еще, пытаясь изобразить равнодушие, сказал, «Черт возьми, выходит, вы умолчали, что поранились во время полета?» Джек колебался только мгновение, потом он улыбнулся и пожал плечами. «Поранился? Нет, это какая-то царапина, пустяк. Я даже не заметил. Когда мне сказали об этом, я удивился и спросил, «Ранка на шее у меня?» «Но как же так? Может, произошел какой-нибудь несчастный случай?» «Нет», — повторил он, жав губу, «уверяю вас». Полет прошел точно по заданной программе. Наилучший полет, какой только можно себе представить. А это он снова потрогал пластырь. Просто не знаю, откуда это взялось. Может быть, когда снимал комбинезон. Не знаю, не болит. А может, врач хотел взять кровь. Может быть, пробормотал я. Это была стрела? Что? Как вы сказали? Ничего, ответил я, покачав головой, пожал ему руку и ушел. Грей беседовал со своими коллегами. Увидев меня, он улыбнулся и пошел навстречу. «Все? Все в порядке?» «Ого!» — он указал на пачку листков у меня в руке. «Сколько же вы списали? «Да, немало. Как вы нашли темпля?» «Я? Он великолепен!» «Это успех! Успех, который превзошел все наши ожидания!» «Послушайте, Купер, мне жаль, что не смогу проводить вас в Нью-Йорк. У меня здесь очень много дел. Не беспокойтесь, я только хотел расспросить вас еще кое о чем». «Да, пожалуйста, слушаю вас. Речь идет о Темпле. Почему именно его отобрали для этого полета? Именно его, а не кого-нибудь другого?» «Хм, не знаю, смогу ли ответить на ваш вопрос. Право, не знаю даже». Он поколебался, потом решительно продолжал. «Пойдемте, я познакомлю вас с нужным человеком. Это Том Чест. Знаете его, нет? Он сможет объяснить вам, почему был выбран именно Темпль». Таким образом, Грей отвел меня к Честу, руководителю группы астронавтов, и я задал ему тот же вопрос. Чест, понимающий, кивнул, извлек из ящика стола папку, открыл ее, выбрал из лежавших в ней бумаг карточку Темпля, пробежал ее глазами и сказал, «Темпль, он не лучше других в том, что касается технической и научной подготовки. У нас было в резерве три человека, подготовленных так же хорошо, как и он. Мы располагаем», — с гордостью добавил он, целой команды превосходных астронавтов. Это я знаю. Так как же вы выбирали? Бросали жребий, кидали монетку, говоря, решка за темпля, орел за кого-то другого? Он отрицательно покачал головой. Конечно, нет. Мы выбрали темпля, потому что он крепче. Я имею в виду крепок, как и остальные, но на один атом поправился он, на пол атома крепче. Физически и психологически, понимаете? Он похож на думающий камень. Стальной человек с молниеносными рефлексами. Способен в считанные секунды делать в уме невероятные расчеты. Может согнуть штангу или разорвать телефонный справочник. Знаете, как тренировали японских охотников? Они ловили мух на виду, если не ошибаюсь. Совершенно верно. Темпель умеет делать то же самое. Он может разговаривать с вами о каких-нибудь даже очень сложных материях. А в это время мимо летит муха, а он цап, мгновенно ловит ее. Ни разу не промахнулся, уверяю вас. У него в тренировочных полетах дважды были аварийные ситуации, причем не по его вине. И он выходил из положения в таких обстоятельствах, где и лучшие пилоты погибли бы. Вот почему мы выбрали его. Он сжал губы и добавил, у него маловато воображения, согласен. Вы, наверное, заметили это, да? Я промолчал. А он продолжал. Однако для такого полета, какой совершил он, воображение не требуется совершенно. Более того... Может даже повредить. Нам нужен человек, для которого Луна — это лишь место назначения, как, впрочем, и любое другое. — Да, понимаю. А можно узнать, какие книги он читает? — Я хочу сказать, каков круг его интересов. Мне это нужно для статьи. — Да, конечно. Он еще раз заглянул в папку. Научная и техническая литература. Вот список книг, которые он прочел за последние два года. Посмотрите сами. И он протянул мне листок. Я притворился, будто просматриваю списки, а он продолжал. «Кто выбирает подобную профессию, должен смириться с тем, что придется жить под колпаком НАСА, ведь мы все время наблюдаем за ним». Я вернул Честу листок. «Тут нет ни одного романа». «Роман? А зачем ему романы?» «Вовсе нет книг по истории или по археологии», — заметил я без особой надежды. Чест пожал плечами и усмехнулся. «История? Археология?» Такие люди, как Темпл, живут в будущем. Какое ему дело до прошлого? Я больше не затрагивал эту тему. Да, это так и было. Тут добавить нечего. Джек Темпл никогда в жизни не читал таких книг, в которых говорилось бы о Леониде и о Персах. Ни фермопил, ни вообще прошлого для него не существовало. Не было смысла продолжать расспросы. Я ухватился за последнюю ниточку. Скажите, он коренной американец или... Честно ответил. «Судите сами, его семья приехала в Америку 300 лет назад. И это была англосаксонская семья, не так ли? Может быть, его мать, тетушка или бабушка были, скажем, французской крови, итальянской или испанской?» Он решительно покачал головой. «Нет. Впрочем, это не имеет ни малейшего значения. Мы послали бы его на Луну в любом случае, даже если бы его отец был немцем, испанцем или итальянцем. Или греком, — заметил я. Чест кивнул. Или грекам. Какая разница? Его предки нас не интересуют. Повторяю, Купер, прошлое не имеет для него никакого значения. Наше время началось 4 октября 1957 года. Помните, что это за дата? Конечно, помню. В этот день русские запустили в космос первый искусственный спутник. Совершенно верно. И поэтому все, что было раньше, для него просто не существует. Он проговорил это тоном человека, который хочет завершить разговор. Но я не сразу сдался. Хорошо, прошлое для него не существует. ну вот последний вопрос. А его ранка на шее? Чест помрачнел. «Откуда вы знаете?» — спросил он. «Я видел, видел пластырь». «Ну, это пустяк». «Как это пустяк?» «Ну, пустяк, царапина и все». «Генерал, я здесь для того, чтобы служить НАСА. Я не шпион». И не из тех журналистов, которых волнуют только свои собственные интересы. Статья будет опубликована неизвестно когда, и поэтому не сыграет никакой роли в моей карьере. Вы компенсируете мне расходы, это верно. Но кто знает, не придется ли мне еще добавить несколько долларов из своего кармана. Словом, работа в убыток. Купер, не отдайте мне закончить. Не создавайте дополнительных трудностей. Если хотите, чтобы моя работа принесла какую-то пользу, доверяйте мне. Чест слегка покраснел и твердо сказал, «Мне кажется, мы доверяем вам, еще как. Тогда давайте продвинемся немного дальше. Я не верю, что это царапина. Так что же это такое?» Генерал тяжело вздохнул и с неприязнью посмотрел на меня. «Официально заявляю вам», — проговорил он, — «ничего особенного». Хотя, — добавил он, чуть поколебавшись, рентген вроде бы и показывает, что внутри довольно глубокая рана. Но обратите внимание, — он сделал предупреждающий жесть, — я сказал, вроде бы, на самом деле его горло в превосходном состоянии. Возможно, темпль родился с этим дефектом. Скажу больше, определенно это у него с самого детства. А может, поцарапался, когда после полета принимал душ, — заключил он. Вот и все. Что у темпля идеальное здоровье, нет никаких сомнений, генерал. Согласен, — обрадовался он. А рана глубокая все же настаивал я. Чем она может быть вызвана? Каким-то ударом? Возможно, только, несомненно, не во время полета на Луну. Это мог быть удар копьем, например. Он засмеялся и покачал головой. Ох уж эти журналисты! Я покинул остров на вертолете. Меня доставили на военный аэродром, а оттуда, словно почтовую посылку, перевезли в Денвер, штат Колорадо. Затем я полетел в Нью-Йорк. Смеркалось. Это был самый долгий день в моей жизни, но спать мне не хотелось. И все же я сидел, закрыв глаза, и вновь видел перед собой бледное, мокрое от пота лицо молодого спартанского воина, говорившего «Люди, кони, белое, красное черное море, воины с плюмажами и большими щитами», и негромко напевавшего на языке, который умер много веков назад, древнейшую военную песнь. Джек Темпль. Это мне не приснилось, я был в этом уверен. Леонид дал сигнал к атаке, и мы пошли по телам павших лучников. Да это был не сон. Стрела вонзилась вот сюда, и я умер. Стрела вонзилась в горло, и Джек Темпл вернулся с луны с царапиной на шее. А может быть, он поцарапал себя, когда принимал душ? Но внутри была глубокая рана, откуда она могла взяться? Ранение? Возможно, только несомненно не во время полета на луну. Так что же? Я открыл глаза, посмотрел в иллюминатор и не увидел ничего, кроме кромешной тьмы. Кромешная тьма была повсюду. Тьма и тишина в течение 15 секунд. Приборы бездействовали. По научным данным, космический корабль вполне мог быть уничтожен за это время, а с ними человек на борту. Что произошло за эти 15 секунд? Темпель встретил прошлое? Находился в фермопилах, сражался и погиб от стрелы, попавшей в горло? Я снова закрыл глаза. Да нет, время летит со скоростью 300 тысяч километров в секунду, как и свет, насколько мне было известно. Или, может быть, еще быстрее, кто измерял его полет? Чтобы встретить прошлое, надо было двигаться еще быстрее, черт побери. Откуда мне знать? Я ничего не понимаю в подобных расчетах. Я же ведь журналист, какого черта им от меня надо? Злость, охватившая была меня, быстро прошла. Загадку этих 15 секунд и провал связи с кораблем нас рано или поздно раскроет точно так же как найдет объяснение и глубокое ранение в горле астронавт а может и не будет никакого ответа ведь полет прошел как нельзя успешно и это было самое важное человек мог теперь летать на луну высаживаться там ходить по ней и возвращаться на землю меньше чем за два часа теперь и в самом деле достаточно было лишь протянуть руку чтобы покорить луну профессор зейвольд принял меня к Или, скорее, вынужден был принять, как только вышел из аудитории. Еще звучали аплодисменты, слушавших его лекцию, и он был немного возбужден. «Всегда так бывает», — сказал он, словно извиняясь. «Аплодисменты волнуют профессор». «Нет, волнует психиатрия», — Купер поправил он меня и, взглянув на часы, добавил. «Боюсь, что у меня совсем немного времени для вас, дорогой друг». «Постараюсь быть кратким, профессор». Я бы тоже хотел как можно быстрее разрешить волнующую меня проблему. — Какой-нибудь больной? — спросил он. Я отрицательно покачал головой. — Нет, самый здоровый человек на свете. И это не просто красивая фраза. Действительно, самый здоровый человек на свете. Стальные нервы, молниеносные рефлексы и все прочее. Он поморгал. — Не понимаю, вас, Купер, здоровый и даже психически? — Конечно, абсолютно здоровый. Один из величайших психиатров. Мира снова недоуменно посмотрел на меня. А какое я могу иметь отношение к самому здоровому человеку на свете? Я врач, работаю для того, чтобы люди были здоровы. Но я занимаюсь преимущественно больными. И тогда я рассказал ему о темпле. Он слушал меня, склонив голову, шевеля время от времени тонкими изящными пальцами. Когда я закончил, он поднял на меня свои темные и пронзительно умные глаза. И вы хотите знать, сказал он, как это возможно, чтобы человек наших дней, никогда не бывавший в Греции, не читавший книг по истории, во всяком случае в недавнее время, и даже не знающий, как правильно произносить фермопилы или фермопилы, вы хотели бы знать, каким образом такой человек может рассказывать историю похода Леонида и заявить, что сражался с персами. Да, именно это я и хотел бы знать. Но, добавил я, есть еще одно обстоятельство, о котором я не успел вам сообщить. Я был у профессора Шезингера, вы его знаете? Да, конечно, это историк. Так вот, он подтвердил, что все рассказанное темплем соответствует исторической правде. Единственное, чего не знал профессор, это обряд с лавровыми венками, которые помещали между врагов быка. Он говорит, что это очень интересная деталь. Глаза Зевальда блеснули. — Это не первый подобный случай, о котором я слышу, — тихо проговорил он. — Знаете, я общался с тысячами больных и тысячами здоровых людей, но мне лично никогда не доводилось встречать что-либо подобное. Повторяю, я только слышал о таких вещах. Знаю, что несколько лет назад один итальянский крестьянин в бреду после солнечного удара уверял, будто оказался среди римских солдат, сражавшихся против Ганнибала в битве при Каннах и рассказал много подробностей, которые, по мнению историков, были абсолютно точными. Однако этот крестьянин родился в окрестностях Кан и постоянно жил там. Я видел больных, которые тоже в бреду говорили на совершенно незнакомом им языке, на немецком или датском, к примеру. Как это может быть? Я мог бы дать вам множество ответов, Купер, но ни один из них не удовлетворил бы вас. В науке известно многое, но не все». К тому же, — спокойно продолжал он, — человеческий мозг — это целый мир, изученный лишь отчасти. Я бы даже сказал, в самой незначительной части. Так что же? Перевоплощение? Наследственность? Мы все происходим от Адама и Евы. Не будем забывать этого. Древние воспоминания, где-то услышанные слова, представления. И Зевольт еще некоторое время говорил в том же духе. И я таким образом оказался одним из немногих привилегированных слушателей, которому он читал персональную лекцию. Он упомянул о многих других очень интересных вещах, возможно, чересчур сложных, часто невероятных, но все равно они не убедили меня. Последняя фраза заканчивалась словом «случай». «Случай?» — повторил я. «Вы можете исключить его?» — спросил он, и, естественно, не стал ждать ответа, а добавил. «Одно кажется несомненным, а именно...» После подобного кризиса субъект освобождается от этих, если можно так выразиться, воспоминаний и больше уже никогда к ним не возвращается. Совершенно ничего не помнит. Я спросил, «Вы хотите сказать, что этот мой друг никогда больше не расскажет историю о фермопилах?» «Конечно, и будет отрицать, что рассказывал ее когда-либо. Он от нее освободился навсегда». Я поблагодарил его, извинился, что отнял драгоценное время, а он рассыпался в благодарностях за статью, которую я посвятил ему. Уже на пороге он заметил, что я правильно сделал, придя к нему, и пригласил и впредь приходить всегда, когда мне это будет нужно. Вот и солнце. Оно вставало прямо из океана серого, беспредельного, исполненного печальной красоты и загадки. Я шел по пляжу. Низко летали чайки, громко крича и хлопая серо крыльями. Воздух был чистый и свеж. В метрах в 30 от берега, среди зелени деревьев, виднелось несколько домиков, обитатели которых еще спали. Стены были окрашены в яркие живые цвета, правда, уже немного выгоревшие на солнце. Кроны деревьев были недвижны. Щебетали птицы. Океан дышал тихо, словно не хотел заглушать крик чайка щебетаний птиц, не решался нарушить покой деревьев и людей. Я неторопливо шел по песчаному пляжу. Нью-Йорк был далеко, и небоскреб Дейли Монитор тоже. Машина, на которой я приехал в это местечко на берегу океана, ждала меня на дороге далеко за дюнами и кустарником. Я провел за рулем всю ночь, и не напрасно. Выйдя из института профессора Зевальда, Я спросил себя, куда теперь ехать? Мне приходили на ум многие имена, многие адреса, ученые, лауреаты Нобелевской премии, врачи, пилоты, генералы, психиатры, священники, историки, йоги и так далее, и так далее. Знакомишься со множеством самых разных людей, если работаешь журналистом. Но я никого больше не хотел видеть, прекрасно понимая все, что они скажут мне. Все как один будут говорить умнейшие вещи, никакого отношения к моей истории не имеющие. И ничто не удовлетворит меня, ведь то, что произошло, на самом деле необъяснимо. И в первую очередь для ученого, который только и занимался тем, что всю жизнь отыскивал точное научное и потому холодное, словно лед, объяснение. Вовсе не это было нужно мне. Какой смысл искать то, что невозможно найти? Я вспомнил другое имя, другой адрес, И вот я на пляже, на берегу Атлантического океана, глухо бормочащего что-то таинственное. Я направился к домику, что стоял среди зеленых деревьев, искал погребенный под светлым покровом листьев какого-то вьющегося растения. Солнце красным диском уже висело над волнистой, колышащейся линией горизонта. Я остановился. Восход солнца — это чарующий миг многие люди ни разу за всю свою жизнь так и не видели восхода солнца а ведь это чудо происходит каждый день я продолжал свой путь джек темпель фермопилы вас посылают заглянуть в будущее а вы встречаетесь с прошлым американский астронавт воплощается в древнегреческого воина я увидел что в доме распахнулось окно и в нем появился человек обратив взгляд к солнцу Я почувствовал, как у меня защемило сердце. Да, я не ошибся и правильно сделал, что приехал сюда. Этот человек, который поднялся с постели и открыл окно, чтобы увидеть восход солнца, был единственным, кто мог сказать мне что-то убедительное. Я поспешил к нему. «Здравствуйте, господин Ли!» Он посмотрел на меня своими юношескими глазами, улыбнулся, взлохматил свои седые волосы и воскликнул. «Да неужели это вы, Мартин Купер?» — Да, и собираюсь кое о чем попросить вас. — Ради бога, подождите, сейчас выйду. Лучше поговорим на пляже, верно? Просто грех сидеть в доме в такой момент, как этот. И он перевел взгляд на горизонт. — Конечно, грех, — согласился я, когда он вышел из дома и начал спускаться по лестнице, вырубленной в прибрежной скале. Таких людей, как Артур Ли, надо бы посылать на луну хотя бы иногда. Я вас благодарил Господа за то, Что с каждой тысячи ученых он посылает в мир хотя бы одного поэта. Конец поести.